Глава вторая Инцидент произошел в особняке семьи Вакабаяси, расположенном рядом с клиники. В одной из комнат на втором этаже был найден мертвым пожилой мужчина. Судя по положению тела, можно было предположить, что он упал со стола. К инспектору подошел один из полицейских и доложил. «Покойный Тацуо Вакабаяси, 62 года. Тело обнаружила домработница». Она заподозрила что-то неладное, когда утром хозяин долго не выходил из своей комнаты, и зашла проверить. Рейка, сверкая глазами за стеклами бутафорских очков, быстро осмотрела место происшествия. Тацуова Кабояси был в домашней одежде, поверх наброшен легкий халат. Несмотря на расслабленную позу, черты лица уродливо исказились в предсмертных страданиях, явственно свидетельствуя, что смерть его вышла мучительной. На теле не было заметно ни наружных травм, ни кровоподтюков. Примерно в 10 сантиметрах от правой руки мужчины валялся пустой бокал тюльпанообразной формы, вокруг которого на ковре расплылось большое бордовое пятно. Перед стулом, с которого, как предполагалось, упал покойный, стоял небольшой столик. На нем находился поднос с откупоренной бутылкой вина. Внутри оставалось еще около восьми десятых содержимого. Помимо бутылки, На подносе лежали пробка, штопор в форме буквы «Т» и цилиндрообразная герметическая капсула, которая обычно опечатывают горлышко. «Гляди, Хасёкун!» — громко воскликнул инспектор Кадзамацури. «Тацуова, Кабаяся, перед сном пил вино!» «Вижу!» Выдавать самые очевидные вещи так, будто сделал невероятное открытие — излюбленная привычка инспектора Кадзамацури. Однако, если бы Рейка каждый раз обращала на это внимание, то вряд ли вообще смогла бы работать под его началом. «Ох, а это что такое?» Рейка указала на единственный предмет на подносе, который несколько выделялся на фоне остальных. Маленький коричневый пузырек из тех, что можно увидеть в больничных кабинетах. Этикетка отсутствовала. Внутри пусто. Однако на стенках пузырька можно было заметить порошкообразный осадок. «Неужели яд?» Стоило Райка об этом подумать, как в то же мгновение. «Не догадалась еще Хасекун, Это же наверняка яд! Как ни погляди, а все указывает именно на это!» Да уж, и без разъяснений инспектора. Лишь взглянув на место преступления, можно было сразу предположить, что Тацуа от Вакабаяси отравился. Результаты вскрытия и заключения судебно-медицинской лаборатории подтвердили эти подозрения. Причиной смерти была признана острая интоксикация. На теле погибшего не нашли ни ран, ни следов борьбы. Предположительное время смерти — около часа ночи. Последующий лабораторный анализ не выявил следов яда в бутылке вина, однако в образце жидкости, пролитый на ковер — было обнаружено отравляющее вещество. Кроме того, выяснилось, что осадок внутри стеклянного пузырька представлял собой тот же самый препарат. На бутылке, бокале и пузырьке было найдено множество отпечатков пальцев, однако все они принадлежали Тацуа в Акабаясе. Тем же утром в полицию Кунитати поступило несколько сообщений, что неподалеку от места происшествия был замечен подозрительный лимузин которого раньше в этом районе никогда не видели. Однако о том, что это не имело никакого отношения к делу, лучше всех знала сама Рейка. «Понятно, понятно». Инспектор Кадзамацури довольно кивнул и тут же обратился к своей подчиненной. «Ну, что скажешь, Хасёкун?» Рейка подумала, что перед ними, скорее всего, не жестокое убийство, а вполне типичный для пожилых мужчин случай суицида. Она уже открыла рот, чтобы высказать свои мысли, как... На мой взгляд, Тацуова Кабаяси покончил с собой. Инспектор Кадзамацури, по-видимому, даже не собирался выслушивать мнение кого-либо еще. Хотя, надо признать, его вывод совпадал с загадками Рейка. Вероятнее всего, он налил себе в бокал красного вина, добавил туда содержимое пузырька с ядом, а затем выпил все одним глотком. Думаю, я он принес из клиники, просто взяв его из шкафчика с медикаментами. В конце концов, для главврача, ветлечебницы лечебницы, провернуть такое не составило бы никакого труда. Да, Райка, в принципе, придерживалась этой же версии, поэтому желания возразить у нее не возникло. Похоже, что вы правы, инспектор. Вот если бы нашлась еще и предсмертная записка, совсем никаких сомнений не осталось бы. Хм... «Записки, кажется, он не сочинил. Впрочем, знаешь, множество людей совершают самоубийство, не оставив предсмертных посланий. В любом случае, давай-ка для начала расспросим членов семьи покойного». Судя по всему, инспектор Кадзамацури уже на 80% закрыл дело Тацуова Кабаяси как самоубийство. Вот только его самоуверенность и заставила Рейка усомниться. Не значит ли это что все обстоит с точностью да наоборот. Вскоре в просторной гостиной собрались все члены семьи Вакабаяси. Стоило инспектору кадзамацури вместе с Рейкой Хасё пройти в центр комнаты, как к ним обратился пожилой мужчина, удивительно похожий на покойного Тацуа. «Скажите, неужели мой брат действительно покончил с собой?» Мужчину звали Теруо Вакабаяси. Он был младшим братом покойного и уже перешагнул 60-летний рубеж – Канрэки. Ветеринарный врач по профессии, он вместе со своим старшим братом, главврачом, управлял ветеринарной клиникой в Акабоясе. Будучи убежденным холостяком, Теруо жил в одиночестве в съемной квартире неподалеку от семейного особняка. Правда, прошлой ночью он ночевал в доме брата, а потому стал свидетелем утреннего переполуха. Сейчас же Теруа Кабаяси практически утонув в одном из кресел, вертел в правой руке курительную трубку, точь-в-точь, точь, как у Шерлока Холмса. Казалось, что он изо всех сил боролся с желанием закурить. «Нет, утверждать, что это самоубийство, пока слишком рано». Инспектор Кадзамацори, не выдавая своих подозрений, уклонился от прямого ответа на вопрос Теруа. «Тогда получается, вы хотите сказать, что отца убили?» В разговор вступил старший сын Тацуа, устроившийся на двухместном диванчике. Каити Вакабаяси, 36 лет, женат, один ребенок, по профессии врач. Вот только в отличие от отца и дяди, Каити лечил людей, работая терапевтом в многопрофильной городской больнице. Мы вовсе не утверждаем, что это было убийство. Но и полностью исключить такую вероятность тоже не можем. «Ну что за ужасы, вы говорите, детектив? В этом доме нет ни одного человека, который ненавидел бы отца!» Внезапно вскрикнула женщина, сидевшая рядом с Кейти, и будто бы даже немного прикрывавшая его собой. Это была его жена, Хароэ. Хароэ в Акабаясе, 37 лет, на год старше своего супруга. Раньше работала медсестрой в той же больнице, что и Кейити. Там они и познакомились». «Ой-ой, я ведь даже не обмолвился о том, что кто-то из вашей семьи мог убить Тацуова Кабаяси. Или, быть может, у вас самих есть какие-либо основания так думать?» Словно нарушно их провоцируя, инспектор Кадзамацури обвел взглядом присутствующих. «Послушайте, отец совершил самоубийство, и все мы здесь это знаем. Так ведь?» С явным недовольством в голосе Вдруг заговорил молодой человек, который до сих пор стоял в стороне, прислонившись к стене. Кейти и его жена Хароя неловко переглянулись, а Тероо, на мгновение поморщившись, укоризненно произнес «Прекрати, Сюдзикун!». Молодой человек, которого Тероо назвал Сюдзикун, был младшим сыном покойного. Ему исполнилось 24 года. На один календарный цикл меньше – чем его старшему брату Каити. Учился он в медицинском университете, а проживал в доме отца, откуда и ездил на учебу. Уловив повисшее в воздухе напряжение, инспектор Кадзамацури Мацури явно вознамерился копнуть поглубже. «Судя по всему, у вас действительно есть основания полагать, что Тацуа Сан мог добровольно уйти из жизни. Возможно ли, что вчера между вами произошло что-то, заслуживающее упоминания?» поинтересовался инспектор Кадзамацури. мацури На этот раз ему ответил самый старший среди присутствовавших, Теруа, словно беря на себя роль представителя семьи. «Видите ли, вчера вечером у нас состоялось нечто вроде семейного собрания. Присутствовали мой брат, я, Кейти Сан с супругой, а также Сюдзикун». «Вот как? И по какому же поводу вы собрались?» Но... «Честно сказать, это не та тема, которую легко обсуждать с посторонними». Тыро запустил пальцы в волосы, уже слегка тронутые сединой, а затем, словно пытаясь скрыть смущение, вложил в рот курительную трубку, которую до этого вертел в руках. Достав из нагрудного кармана рубашки коробок спичек, он отточенным движением чиркнул одну из них, поджег табак и затянулся. В следующую секунду на его лице промелькнуло выражение неловкости, Такое бывает у людей, внезапно осознавших допущенную оплошность. Ох, простите, я ведь даже не спросил, не помешает ли дым. Нисколько, ответил инспектор Кадзамацури, с невозмутимым видом глядя на Теру. Однако должен заметить, что курить трубку довольно необычная привычка в наше время. Впрочем, я и сам порой не прочь побаловать себя сигарой другой, неожиданно добавил он с оттенком самодовольства. Рейка тем временем изо всех сил старалась незаметно отмахнуться от дыма своим полицейским удостоверением. Она терпеть не могла запах табака. «Вы знаете, несмотря на мой внешний вид, я большой поклонник Шерлока Холмса, поэтому еще много лет назад решил, что когда мне перевалит за 60, обязательно обзаведусь трубкой. И должен сказать, это оказалось очень затягивающим занятием. Теперь вот совсем не выпускаю ее из рук». «Так о чем мы говорили?» «О сигарах». «Нет, инспектор, мы говорили о семейном собрании». «А, да». Терон на мгновение вынул трубку изо рта, а затем неожиданно задал встречный вопрос. «Детектив, а как бы вы отреагировали? Скажи я вам, что мой брат надумал повторно жениться». «Повторно жениться? Но ведь ему было уже 62 года, верно?» «Да. Но после того, как его супруга скончалась от болезни 10 лет назад, все эти годы он оставался один, так что с кем бы мой брат не решил связать себя узами брака, ничего предосудительного в самом факте женить бы не было бы». «Получается, у него имелось возлюбленное». «Совершенно верно. Мы и сами узнали об этом совсем недавно. А оказывается, он собирался жениться на нашей домработнице». Масами Фудзи -Сира. И вчера вечером на семейном совете обсуждался именно этот вопрос. «Вот оно как. дом Домработница, значит. И семья одобрила этот брак?» «Да как бы мы могли одобрить подобное?» — раздраженно воскликнул старший сын Кейти. «Отца крутили. Это самая домработница! Ну, сами посудите, ему уже за шестьдесят а ей и сорока не исполнилось. Вы всерьез верите в искреннюю любовь между ними? Отец попросту увлекся ее молодостью, а она-то этим и воспользовалась. С одной лишь целью — втереться в нашу семью. То есть вы хотите сказать, у нее были исключительно корыстные намерения? Ну, разумеется. Что же еще? Вот почему мы вчера не стали миндальничать, а все как на духу отцу и высказали. Да, прямо так и сказали. Очнись, отец! Она же тебя просто использует. кейти вытащил из кармана рубашки помятую пачку сигарет и, сунув одну в рот, попытался поджечь ее сжигалкой зеленого цвета. Однако та лишь издавала сухие щелчки. Похоже, опустела. Газ, кажется, кончился. С безразличным выражением лица пробормотала сидевшая рядом с мужем Харуэ. «Черт!» Раздраженно цокнув языком, Кэйти сунул зажигалку обратно в карман, после чего повернулся к Сюдзи. «Эй, у тебя же была зипа! А ну, дай-ка сюда!» «Да уж, братец, а ведь ты прилично зарабатываешь. Мог бы и обзавестись чем-то получше, чем эти дешевки за 100 йен». Сюдзи достал из кармана бензиновую зипа из лимитированной коллекции с выгравированным на корпусе логотипом «Нью-Йорк Янкис». Он поднес огонек к сигарете Кити, а затем, видимо, лишь по той простой причине, что зажигалка оказалась у него в руке, прикурил и сам. Рейка принялась молча распахивать одно за другим окна в гостиной. Похоже, курение в семье в Акабаясе было делом вполне обыденным. — И как же отреагировал Тацуа-сан на ваш отказ поддержать его женитьбу? — Ох, он был абсолютно подавлен ответил Роу, прикрыв глаза и выпуская клубы табачного дыма. Ушел к себе в комнату тяжелой поступью. Честно говоря, у меня самого разрывалось сердце. Может, Фудзисира-сан и правда видела в нем лишь деньги, но чувства брата, думаю, были искренними. «Ну, здесь уж ничего не поделаешь. Мы ведь старались ради его блага», — сказал Каити, а сидевшая рядом с ним Хароя закивала. Вот-вот, как бы там ни было, а поступить по-другому мы не могли. Только вот кто бы мог подумать, что все обернется таким образом, пробормотал Сюдзи, попыхивая сигаретой. Отец совсем спятил. Судя по всему, члены семьи единогласно сошлись на том, что Тацуова Кабаяси покончил с собой. Ни у кого, казалось, не возникло даже тени сомнения. И хотя они старались выдерживать траурный вид, Было очевидно, что в глубине души никто из них по-настоящему не горевал о покойном. «Кстати говоря, детектив», — Тероо привел последний и, можно сказать, решающий аргумент. «Вы, вероятно, уже заметили бутылку вина на столе в комнате брата. Она стояла в серванте. И хотя Марка не из числа известных, брату нравились форма бутылки и дизайн-этикетки, так что он поставил ее на полку как своеобразный элемент декора». «Откупорю ее в какой-нибудь особенный день», — любил он повторять. И все здесь присутствующие знали об этом. Вот почему, когда сегодня утром мы увидели бутылку рядом с телом, у нас не осталось никаких сомнений. Брат покончил с собой. Согласитесь, трудно представить себе более особенный день, чем тот, в который решаешь уйти из жизни. Инспектор Кадзама Цури ненадолго прервал показания свидетелей, чтобы подытожить полученную информацию. Итак, вы все считаете, что произошло следующее. На семейном собрании вчера вечером вы категорически воспротивились повторному браку Тацуова Кабояси, отчего последний пришел в ужасное расстройство и вернулся к себе в комнату. В отчаянии он подмешал яд в вино, которое долгое время хранил нетронутым, а затем выпил его, совершив таким образом самоубийство. Все присутствующие молча кивнули. Однако в то самое мгновение, когда даже Рейка уже почти уверилась, что Тацуа кабаяси покончил с собой, вдруг... «Нет! Все совершенно не так!» Дверь в гостиную распахнулась, и в комнату ворвалась худощавая женщина в фартуке. Это была домработница Масами Фудзисира. С мрачной решимостью на лице она направилась прямиком к инспектору Кадзамацури. Господин не мог покончить с собой. Неожиданное появление домработницы вызвало взрыв негодования у жены старшего брата, Хароэ. «Да что ты себе позволяешь? Это уже просто ни в какие ворота. Ты всего лишь домработница. Что ты вообще можешь знать об отце? Он покончил с собой. И это твоя вина!» Полный драматизма и ярости выпад Хароэ напряженно следящие за происходящим собравшиеся. Гостиная, еще мгновение назад, служившая театральными подмосками для детективной пьесы, стремительно превращалась в сцену для мелодрамы, где бушевали любовь и ненависть, и где схлестнулись в открытом противостоянии жена старшего сына и домработница. Однако Масами Фудзисира, не отступая ни на шаг, решительно смотрела Харуэ прямо в глаза. «Нет, это неправда! Господина убили!» Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Мужчины, не сговариваясь, дружно ахнули. «Замолчи немедленно! Ты сама-то понимаешь, что говоришь?» «А, все ясно! Твой план — женить на себе отца и тем самым прибрать к рукам его деньги рухнул, и теперь ты вне себя от злости, так?» И поэтому решила нам отомстить, повесив на нас его убийство. Такова ведь твоя задумка? Неужели ты надеялась, что это сработает? Да ты просто коварная интриганка, драная кошка, вот кто. Хотела завладеть состоянием семьи Вакабаяси? Ах ты кобыла! Последняя дворняга на улице и то породистее тебя. Хороя осыпала дом работницу оскорблениями сравнивая ее то с одним, то с другим животным. Кошки, собаки, кобылы. Раз она двигалась в этом направлении, то следующим ее оскорблением должно было стать. Все в комнате с напряженным интересом ожидали, что же она скажет дальше. И вот, гневно сверкая глазами, Хароя выкрикнула последнее и самое унизительное оскорбление. «Да ты нам в ноги должна кланяться за все то, что мы для тебя сделали!» «Неблагодарная ты свинья!» Среди мужчин снова прокатился возглас, но на этот раз несколько иного рода. Инспектор Кадзима Цори бросил взгляд на свой ролик на правой руке и протянул. «Ох, как поздно! А я и не заметил!» Он продемонстрировал рейкой часы. Стрелки показывали 13.58. Очевидно, инспектор намекал, что время дневной драмы подходило к концу. Рейка было чуть-чуть жаль. Она бы с удовольствием посмотрела еще. Но неохотно подчиняясь указанию начальника, она шагнула вперед и встала между уставившимися друг на друга женщинами. «Ну-ну, давайте успокоимся». Надо сказать, что сама Рейка осталась недовольна таким развитием событий. «Это что же получается?» Она в этой дневной драме выступает всего лишь в роли скучного второстепенного персонажа?» Когда разыгравшаяся в гостиной буре несколько утихла, инспектор Кадзима мацури обратился к работницы. «Итак, Фудзи сирасан сан вы утверждаете, что Тацуасан сан был убит. Но почему вы так думаете? У вас есть какие-либо основания для подобного заявления?» «Да, взгляните вот на это!» Масами Фудзисира достала телефон и, разблокировав экран, протянула инспектору. Из-за всего этого ужасного переполоха у меня с самого утра не было ни секунды даже, чтобы проверить телефон. Но вот сейчас посмотрела и увидела, что прошлой ночью господин отправил мне сообщение. Рейка заглянула через плечо инспектора и прочитала. Отправитель Тацова Кабаяси. Время получения. 0.50 Если учесть, что смерть предположительно наступила около часа ночи, то выходило, что сообщение было отправлено непосредственно перед кончиной мужчины. Состояло оно буквально из пары фраз, и инспектор Кадзамацури зачитал вслух. Спасибо за подарок. С удовольствием попробую. А завтра обсудим подробности. Завтра? Вот оно что. Разумеется, невозможно даже представить, что подобное сообщение мог отправить человек, собиравшийся свести счеты с жизнью. Рейка взволнованно обратилась к инспектору. «Его последняя фраза, а завтра обсудим подробности». Вероятно, он имел в виду, что намерен рассказать о вчерашнем собрании. Значит, Тацова Кабояси вовсе не планировал умирать. «Да, похоже на то. Но о каком подарке идет речь?» Инспектор Кадзамацури поднял голову от экрана телефона и посмотрел на Масами Фудзисира. «Вы вчера ему что-то преподнесли?» «Нет, я ничего ему не дарила. Скорее всего, кто-то другой притворился мной или передал от моего имени некий предмет. Потому-то господин в знак благодарности и отправил мне это сообщение». «Понятно. Но что же именно ему передали?» Инспектор Кадзамацури погрузился в раздумье. И тут вдруг Рейка осенила. Воскликнув, она не сдержалась и даже прищелкнула пальцами. Вино, инспектор. Кто-то передал Тацова Кабаяси бутылку вина. Он принял ее за подарок от Фудзисира Сан и, решив не отказывать себе в удовольствии, немного выпил и умер. Вот как! Отравленное вино! Значит, Тацова Кабаяси не кончал жизнь самоубийством. Его убили. Поправив указательным пальцем свои бутафорские очки, Рейка обвела взглядом собравшихся в гостиной людей. Младший брат погибшего, Теруа. Старший сын, Кейти, и его жена Харуэ. Младший сын, Сюдзи. Выходило, что кто-то из них, выдав себя за Масами Фудзи Сира, передал Тацова Кабаяси. Отравленное вино.